Глава 3. Утром я тороплюсь на работу. Мои светлые волосы собраны в строгий тугой узел. Но вот серый плащ футляр с рукавом 3 четверти болтается на мне как на вешалке. Это все из-за того, что я теряю вес. Жизнерадостно желтые лодочки на высокой шпильке только подчёркивают мою нездоровую стройность. И от этого я чувствую себя не в своей тарелке. Надо сменить гардероб или начинать есть в обеденный перерыв. Если учитывать, что перед свадьбой средства у меня в обрез, то, наверное, придется покупать двойную порцию хот-догов. Обычно по пятницам босс собирает нас на расширенную планерку, где мы обсуждаем тактику продаж строящейся недвижимости. Сегодня шестое чувство подсказывает мне, что грядут перестановки. Вряд ли появление Афинского будет просто дружеским представлением родного сына. Скорее всего, он станет руля папочкиной компании. Черт, мне предательски хочется еще раз увидеть Афинского. Знаю, мне меня предстоит скорый замужество, но ведь укратко и полюбоваться привлекательным мужчиной мне никто не может запретить. Я же не собираюсь порочить своё имя и заводить с ним какие-то интрижки. Я паркуюсь на подземной парковке и смотрю на время. До начала рабочего дня еще полчаса. Что ж, отлично, я кофеманка. Как раз успею купить кофе в маленьком ларьке кофе с собой рядом с входом в наше здание, и насладиться его ароматом. Американо с ванильным сиропом. Я протягиваю 200 рублевую купюру продавцу, расставляющему посуду и кофемашины. Тот жизнерадостно делает для меня любимый напиток и отдает дымящийся пластиковый стаканчик вместе со сдачей. Сжимая папку с документами под мышкой, я перебегаю дорогу, и захожу в наше здание. Обычно в приёмной пусто. Я всегда прихожу раньше, чем Юрий Сергеевич. Готовлю горячий чай, проверяю все его запланированные на этот день встречи. Я уверенно открываю дверь приёмной и врезаюсь в широкую спину. Это точно не Юрий Сергеевич. Всём мгновений я узнаю того самого Афинского, которого мне безумно хотелось увидеть по дороге на работу. Ой! Я вскрикиваю, но горячий кофе беспощадно расплескивается мне на руку и платье. Торопливо поставив стаканчик на свой рабочий стол, я начинаю искать бумажные салфетки. «У вашей порции кофе потрясающий аромат", бархатным голосом произносит мой новый знакомый. Достает из кармана пиджака пепельно-серого костюма свой платок и протягивает мне. Я украдкой поглядываю на него. Андрей Чертовский элегантен в сером цвете, который идеально сочетается с белоснежной рубашкой и галстуком в строгую полоску. Нервно сглатываю дрожащими руками, принимаю помощь. На миг наши взгляды встречаются, и он меня узнает. Таисия, какой неожиданный сюрприз. Разочарованно потирает гладко выбритый подбородок он. Не думал встретить вас еще раз. Я здесь работаю. Виновато улыбаясь за пролитый кофе, поясняю я. Так значит, это вы тут ответственный сотрудник, которого так нахваливал вчера вечером отец. Не знаю, меня же там не было. Да, вы были на набережной со своим женихом. Мрачнеет Андрей. А вот помощник у моего отца точно один. Думаю, разговор шел про вас. Спасибо. В душе на миг становится тепло от того, что Юрий Сергеевич высоко отзывался о моих способностях. Если учитывать, что я работаю в компании всего 9 месяцев, это отличный результат. Но милытаиси, если вы собираетесь и дальше оставаться на этом месте, вам придется поработать над гардеробом. Я снова взглатываю, поднимаю глаза. В моём взгляде сквозит недоумение. Ваше платье, Потирая подбородок, поясняет Афинский. — Оно на два размера больше. Вы что, донашиваете одежду за старшей сестрой? Платье. Чуть не плачу, хлопаю густо накрашенными ресницами. Я. Вот так с чертовски сексуальной улыбкой этот дерзкий мерзавец отправляет меня в нокаут. Ему не нравится мое платье. А в срабочий день еще даже не начался. Вы же можете приобрести собственную одежду, которая будет вам по размеру. Продолжать сверлить меня взглядом. он. — Это мое платье, в отчаянии развожу руками я. Просто я очень сильно похудела. Я переживаю за предстоящей свадьбы. — А зачем вы тогда выходите замуж? Брезгливо морщится мой будущий босс. Потому что Я не могу ответить ничего вразумительного. Глаза застилают слезы. Мне так обидно, что, кажется, я сейчас разрыдаюсь прямо здесь, у стаканчика кофе, одиноко стоящего на моем рабочем столе. Таисия, вы что, не знаете, для чего вы ходите замуж? Удивленно таращится на меня дерзкий нахал в роскошном костюме. Вы же любите своего будущего мужа. Вам хорошо с ним? Просыпаться по утрам вместе, готовить завтрак? Прекратите, растирая слезы, шиплю я. Я не понимаю. Афинский выглядит растерянным. Не зная, что делать, он хватает подстывший кофе, суёт мне в руку. Вот, выпейте. И, пожалуйста, прекратите плакать, иначе мой отец подумает, что я вас обидел. Чтобы вы знали, господин Афинский, я не просыпаюсь в одной постели с моим женихом. Жутко злясь на себя за слезы, перехожу в атаку я. Как же вы собираетесь замуж, даже не попробовав жить вместе с этим мужчиной? Не унимая сон. потому что я приличная девушка, я не прыгаю в постель к мужчинам до свадьбы. Вы что, девственница? Кажется, я его окончательно добила, потому что он отшатывается от меня как от прокажённой. Успокойтесь, это не заразно. Немного придя в себя, бурчу я и отчаянно оттираю щёки от слёз его платком. Для вас уж точно. У меня простая семья, на пороге свадьбы, поэтому мои кредитные карты опустошены. Но я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы не раздражать вас своей одеждой. Простите меня. Обезкураженно пропускает сквозь пальцы свои русые волосы Андрея. «За то время, что жил за границей, я привык к совершенно другому дресскоду. Помощник генерального директора очень важная должность Вы лицо нашей компании Таисия. Говорю же, я что-нибудь придумаю. А если честно, то половина сотрудников ходит на работу в чем попало. У нас нет никакого особенного дресскода. Я это исправлю, хмуро обещает Афинский. Я искоса посматриваю на него. Почему-то я уверена, он действительно это исправит. Остаток утра перед планеркой я веду себя как мышка, забившись практически под стол, печатаю в компьютере нужные документы, отправляю их в принтер. Таисия, с понедельника у нас приемный должен быть кофе. Это обязательно. Нависает надо мной преемник моего босса. Свяжитесь с магазином и попросите доставить самую лучшую кофемашину, а это впишется в бюджет. С опаской поднимаю на него испуганные глаза. Честно говоря, про кофемашину я тоже думала, но у Юрия Сергеевича высокое давление. Поэтому он пьет только чай. Гостей он тоже поил чаем с молоком. Приемная работала на его потребности, а о себе обкупал кофе в маленьком ларьке через дорогу. Посмотрите в интернете, предложения пришлите мне те, которые вам понравятся. Я так понимаю, вы же не против кофе. Я только за. Опасаясь, что он не передумал, быстро киваю я. На мгновение в его ореховых глазах мелькают озорные искорки. Вот и отлично. А скажите, мой отец всегда приходит на работу так поздно? Он приходит к 10, пожимаю плечами я. Но вы разве с ним сегодня не виделись? Вчера вечером я был в гостях у родителей, но у меня здесь есть собственная квартира. И я даже не подумал, что отец может прийти позже. Ну да ладно. До 10 часов утра еще целых сорок минут. Андрей Афинский стоит в дырях приёмной, сверлит придирчивым взглядом спешащих на работу сотрудников. Я же судорожно ищу в интернете кофемашину, потому что мне очень хочется, чтобы в приемной разливался аромат дорогого кофе. Я кофеманка. Для меня чай с молоком это бр. Да, с дресс-кодом придется что-то делать. Разочарованно бормочет афинский 10 минут спустя. Мы же не в столице, понимающе протягиваю я. Это совсем не значит, что сотрудники должны быть одеты так, будто собираются на пикник. Я снова тыкаюсь в компьютер. Да, он снова прав. Может, мы поэтому и не можем конкурировать с другими компаниями? Потому что нам хорошо и уютно в маленьком болоте под названием Южный вектор. Что-то подсказывает мне, что с сегодняшнего дня все изменится. Планерка длится два часа. У Афинского младшего дар подчинять себе людей. Притихли все, даже самые активные сотрудники отдела рекламы. У меня ноет рука, я не успеваю записывать на уведомления, которые придётся оформлять в приказы. Юрий Сергеевич сконфуженно потирает подбородок. Видимо, он тоже не ожидал, что сын в первый же день бросится все менять. Но Андрей Афинский не достиг бы такого успеха в делах, если бы вместо того, чтобы работать с ним, покладая рук, тихо попивал пивал чай с молоком у себя в приёмной. В обеденный перерыв в приёмную осторожно заглядывает Даша. "Тась, сбивчиво шепчет она, едем в салон. Я договорилась. Нам как раз сегодня новое платья привезли". Я хлопаю стекленевшими глазами, и медленно вспоминаю, что у меня нет свадебного платья. Если Афинский дальше будет так напирать на нас нагрузкой, я забуду прийти на собственную свадьбу, потому что буду заказывать очередную кофемашину для его комфорта.